Создав свое братство, мы прежде всего дали клятву не проболтаться о нем аббатолеба, поскольку никто из нас не сомневался, что священник ни за что не поверит в невинность наших отношений, раз уж это общество секретное и собирается тайком от взрослых где-то в укромном месте. И тем не менее наше братство было действительно невинным в том самом смысле, в каком это понимал аббатолеба. Я пожимаю плечами. «Ясно, я не стану докладывать о наших делах, Кюре. Об этом даже не думайте. Я сказал, что попрошу прощения у того, кто вправе меня простить. И теперь я ухожу». Я встаю и отрывисто бросаю. «Идешь со мною, Колен?» «Конечно», — отвечает малыш Колен, чрезвычайно гордый, что я выбрал именно его. и, копируя каждое мое движение, он удаляется следом за мной, оставив о немевших от изумления сотоварищей по братству. Наши велосипеды запрятаны в зарослях кустарника, неподалеку от замка. Чешем в мальжак, — коротко командуя я. Мы мчимся бок о бок, не произнося ни слова, даже когда наши велосипеды катятся по равнине. Я очень люблю малыша колена. И я всячески поддерживал его, когда он еще только поступил в школу, потому что среди этих здоровенных парней, которые в 12 лет уже сами водили трактора, он казался легким и хрупким, как стрекоза, с быстрыми и хитрыми глазками орехового цвета, бровями, домиком и улыбчивыми так и ползущими вверх уголками губ. Я надеялся, что в церкви уже никого нет. Но едва мы уселись на скамье у исповедальни, из ризницы, шаркая ногами, вышел сагбенный аббат Леба. В полутьме я с содроганием заметил, как появился из-за колонны его длинный крючковатый нос и торчащий вперед попородок. Как только он завидел наши фигуры, в этот неурочный час в церкви он набросился на нас, вот хищный коршун на лесных мышат, вперив пронизывающий взгляд в наши глаза. «Чего это твой сюда заявились?» — грубо спрашивает он. «Я зашел немного помолиться в храме», — отвечаю я, глядя на священника простодушным, ясным взором, благопристойно скрестив ладони на гульфике штанов. И елейным голосом добавляю «Как вы нас учили!» «А ты...» Строго обращается он к колену. «Я тоже», — отвечает колен, но его смешливые роты и хитрые глаза ставят под сомнение серьезность ответа. От нахлынувшего подозрения у Кюре даже расширились глаза. Он поочередно смотрит то на меня, то на колено. «А уж не покаяться ли, в чем вы сюда пришли?» — спрашивает он, обращаясь ко мне. «Нет, господин Кюре». — говорю я с твердостью в голосе и добавляю, — ведь я исповедовал столько в эту субботу. Кюра с негодованием распрямляется к бенную спину и говорит, многозначитно глядя на меня, — ты хочешь сказать, это с субботы по сей день у тебя не было грехов? Я слегка тушуюсь. Увы, священнику известно моей преступной страсти к Во всяком случае, я считаю ее таковой с той минуты, когда Кюре на исповеди воскликнул «Стыдис!» «По возрасту эта женщина годится тебе в мать и...» И непонятно почему добавил «И она ведь весит в два раза больше, чем ты!» «Как будто в любви имеют какое-то значение килограммы!» «Тем более, когда все сводится только к дурным мыслям!» «Были, конечно, но ничего серьезного!» — Ничего серьезного! — восклицает с возмущением священник, сцепляя пальцы. — Что же, например? — Я солгал отцу на обум, — говорю я. — Так, так, — бормочет Аббат-Леба, — а что еще? Я смотрю на него. Не заставит же он меня насильно каяться в грехах, прямо вот так, сразу, посреди церкви, да еще в присутствии колена. Больше ничего. Не дрогнув, отвечаю я. Аббат либо бросает на меня испытующий взгляд, я решительно отбиваю его простодушной ясностью своих глаз, этот взгляд сникает, скатываясь куда-то вниз по длинному носу. «А у тебя?» — спрашивает он, обернувшись к малышу Коклену. «У меня то же самое», — отвечает Коклен. «У тебя то же самое», — хихикает священник. «Ты, значит, тоже солгал отцу». и считаешь это несерьезным грехом? Нет, господин Кюре, — говорит Колен, — я солгал не отцу, а матери, и уголки его смешливого рта ползут вверх. Я боюсь, что батлибо -ба сейчас взорвется и выставит нас из святого храма, но ему удается совладать с собой. Значит, — говорит он, по-прежнему обращаясь к Колену, и в голосе его слышится угроза, «Значит, тебе пришла в голову благая мысль зайти в церковь и помолиться Богу?» Я уже открываю рот, готовясь ответить, но аббат резко обрывает меня. «Помолчи, Конт! Вечная история! Слово никому не даешь сказать! Пусть отвечает Колен!» «Нет, господин Кюре, эта мысль пришла в голову не мне, а Конту!» «Ах, значит, Конту!» Чудесно, чудесно, это уже начинает входить на правду. С тяжеловатой иронией замечает Кюре. А где вы были, когда эта мысль осенила его? На дороге, говорит Коля. Мы ехали на велосипедах, и вдруг ни с того ни с сего Конд говорит мне, послушай, не заехать ли нам помолиться в церковь? А я говорю, ну что ж, это идея, ну вот мы и заехали. И уголки его губ невольно снова ползут вверх. «Послушай, не заехать ли нам помолиться в церковь?» — передразнивает его Кюре, едва сдерживая ярость. И вдруг добавляет, словно наносит стремительный удар шпагой. «А где вы были, позвольте узнать, прежде чем оказаться на этой дороге?» «В семи буках!» — не моргнув глазом, отвечает колен «Это просто гениально со стороны малыша!» «Ведь единственный человек во всем Мальжаке, к которому Кюре уж никак не может обратиться, чтобы выяснить, правду ли мы говорим, это мой дядя!» Мрачный взор Кюре, оторвавшись от моих ясных глаз, натолкнулся на ладьеобразную хмылочку колена. Он попал в положение мушкетера, у которого во время дуэли шпага отлетела метров на десять в сторону, Во всяком случае, такой образ мне рисуется, когда спустя некоторое время я пересказываю наш разговор с Кюре своим приятелем. «Ну что же, помолитесь, помолитесь», — говорит, наконец, Бат-Леба язвительно. «И тому, и другому это не помешает. Ох, еще как не помешает!» Он поворачивается к нам спиной, словно отдает нас в руки дьявола, и своей шаркающей походкой, сгорбившись, выставив вперед длинный нос и тяжелый подбородок, медленно удаляется в ризницу, и дверца гулко захлопывается за ним. Господи, прости меня за то, что я оскорбил религию! Если бы в этот момент дверцы-дарохранительницы, озарившись вдруг ярким светом, разверзлись, и Оттуда раздался торжественный и звучный, как у диктора, голос «Я прощаю тебя, дитя мое, но в наказание повелеваю тебе прочитать десять раз отчи наш». Меня бы, видимо, это даже не удивило. Но голос не прозвучал, и волей-неволей мне пришлось самому наложить на себя наказание десять раз прочитать «Отче наш». Я уже готов был для ровного счета десять раз отбарабанить и Богородицу, но сообразил, что если по отчаянию сам Господь Бог протестант, ему может оказаться неугодным, что я так возвеличиваю Деву Марию. Я успел лишь трижды прочесть молитву, когда Колян, толкнув меня локтем в бок, проговорил «Чего там, бормочешь Пошли!» Я повернул к малышу голову и строго взглянул на него «Подожди!» Я должен отбыть наказание, которое он на меня наложил. Кулен молчит. Он молча простоит рядом со мной все это время, не проронив ни слова, ни о чем не спрашивая, не удивляясь. Я не задумываюсь сейчас над тем, был ли я тогда достаточно чистосердечен. Для мальчишки одиннадцати лет — вся игра. Серьезных проблем еще просто не существует. Но меня поражает то мужество, с которым я, минуя посредство Аббата Леба, решился выйти на прямую связь с Господом Богом. Апрель 1970 года. Следующий межевой столб. Я перескакиваю через целых двадцать лет». Мне не очень легко, сразу же сбросив короткие штанишки, облачиться в брюки взрослого человека. Вот я уже тридцатичетырехлетний директор школы в Мальжаке. Мы сидим с дядей на кухне в семи буках, друг против друга, и он попыхивает своей трубкой. Торговля лошадьми идет у него удачно, вернее, даже слишком удачно. Чтобы расширить дело, дяде нужно прикупить земли, но стоит ему приглядеть земельный участок, как цена его тут же удваивается. Самуэля конта считают богатым человеком. Взять хотя бы Берто, ты его знаешь. Два года морочила мне голову, а сейчас заломим такую цену. Я, в общем, плевать хотел на эту ферму Берто. Я ведь о ней подумал только на худой конец». Скажу тебе, Эммануэль, без утайки, вот что мне хотелось бы заполучить, как Мальвиль. Мальвиль? Да, — говорит дядя, — Мальвиль. Да на кой черт он тебе сдался, с искренним изумлением спрашиваю я. Там же ничего нет, кроме леса да развалин. Эх, братец ты мой, — вздыхает дядя, — видно, придется тебе объяснить, что ж такое Мальвиль. Прежде всего, это шестьдесят пять гектаров отличной земли. Правда, сейчас она поросла лесом, но лес-то молодой, ему не больше пятидесяти лет. Мальвиль — это также виноградник, который давал лучшее в нашем краю вино еще во времена моего папаши. Виноград, конечно, придется сажать заново, но ведь земля-то, какая она была, такая и осталась. А знаешь, какой в Мальвиле подвал? Второго такого в мальжаке не сыщешь, со сводчатыми потолками, прохладный и огромный, как внутренний двор в школе. Кроме того, мальвиль — это крепостная стена, приладь к ней навесы, а из камня его там хоть завались, уже обтесного, только извольно наклониться, да поднять, строй сколько угодно душе, стоило до конюшни, и потом мальвиль здесь. Рядом рукой подать. Одна лишь стена отделяет вот семи буков. «Можно подумать», — добавил он, не улавливая всей комичности этих слов, «что замок служит продолжением фермы, как будто когда-то он уже принадлежал ей». Наш разговор состоялся после ужина. Дядя сидел боком к кухонному столу, потягивал трубку, он распустил ремень, штаны чуть сползли, и мне виден был его впалый живот. Я смотрю на дядю, и он понимает, что я угадал его мысли. — Да ничего не попишешь, — говорит он. — Запорол я такое дело. новая затяжка табачком. Разругался в дребезги с Гримо. — Кто такой Гримо? — Доверенное лицо графа. Пользуясь тем, что граф, а тот постоянно живет в Париже, и полностью доверяет ему, и без него шагу не шагнет. Этот самый гримо решил содрать с меня взятку. Он назвал ее «вознаграждение за переговоры». Ну что ж, звучит вполне прилично. И ты так считаешь, — говорит дядя. Он снова затягивается. Ну и сколько же? Двадцать тысяч. Силен. Конечно, сумма немалая. Но можно было поторговаться, — А вместо этого я взял да и написал графу. А граф этот дурак набитый взял да переслал мое письмо гримо Этот подлец пожаловал ко мне выяснять отношения. Дядя вздыхает, и вздох его тонет в клубах табачного дыма. Тут я снова дал маху. И на этот раз окончательно все испортил. Я чехвостил этого проходимца. Как видишь, и в шестьдесят лет случается делать глупость. В делах... Никогда нельзя распускать свой норов. Запомни это хорошенько, Эммануэль. Даже когда сталкиваешься с самым отпетым негодяем, потому что и у негодяя, и у самого последнего подонка оказывается все-таки есть самолюбие. Он не простил мне нашего с ним разговора. Я послал еще два письма графу, но он ни на одно мне так и не ответил. Мы молчим. Я слишком хорошо знаю дядю, чтобы лезть к нему в минуты неудач с пустыми словами утешения. Он не терпит, чтобы его жалели. Ну, вот он же распрямляет плечи, кладет ноги на стул, запускает большой палец левой руки за пояс и говорит, да ничего не скажешь, прогорело дельце, прогорело. А вообще обойдусь я и без Мальвиля, ведь жил же я без него до сих пор и неплохо жил. зарабатываю я вполне достаточно и главное занимаюсь делом которое мне понатру я сам себе хозяин и никто мне особо не докучает я нахожу что жизнь забавная штука здорово меня крепко лет двадцать ящ наверняка протяну а больше мне и не надо дядя явно просчитался Мы разговаривали с ним в воскресенье вечером, а в следующее воскресенье, возвращаясь с футбольного матча из Ля-Рока, дядя вместе с моими родителями погиб в автомобильной катастрофе. От Мальжака до Ля-Рока всего каких-нибудь пятнадцать километров. Но этого оказалось достаточно, чтобы невесте, откуда налетевший автобус, раздавил нашу малолетражку. прижав ее к дереву. Если б все шло как обычно, дядя отправился бы на матч с подручными в своем микроавтобусе «Пежо». Но машина стояла в мастерской на ремонте, а грузовичка «Ситроэн», служившего для перевозки лошадей, не было на месте. Один из дядиных клиентов настоял, чтобы купленную лошадь выслали ему в воскресенье. Я тоже мог казаться... в родительской малолитражке. Но случилось так, что в это самое утро один из моих великовозрастных учеников разбился на мотоцикле, и во второй половине дня мне пришлось отправиться в ля в больницу, узнать, как он себя чувствует. «Будь жив, аббат ба он сказал бы, «провидение спасло тебя, Эмманюэль». «Да, но почему именно меня?» самое ужасное заключается в том что сколько не задавай себе вопросов на них все равно не найти ответа лучше об этом вообще не думать но вот это то и не удается насколько нелепом было случившееся несчастье настолько же было великое желание осмыслить его три изуродованных тела привезли в семь буков и мы смену оставались при них поджидая пока приедут мои сестры вы не плакали и даже не разговаривали момо -мо, забившись в угол сидел на полу и на все обращенные к нему слова отвечал только нет уже к ночи заржали лошади момо -мо забыл накормить их мину взглянула на сына но тот с диким видом только замотал головой я поднялся и пошел насыпать лошадям ячменя едва я успел вернуться в комнату К усопшим, как из главного города департамента, приехали на машине мои сестры. Их поспешность меня несколько удивила, а еще больше удивило их одеяние. Мои сестры были в глубоком трауре, как будто заранее приготовились к дню погребения своих близких. Не успев перешагнуть порога семи буков даже не сняв шляпок с вуалями, они разлили с потоками слов. и слез зажужжали будто осы, попавшие в стакан. Их манера разговаривать просто бесила меня. Каждый из них по очереди как бы становился эхом другой. То, что говорила Полетта, повторяла за ней Пелажи, или же Пелажи задавал какой-нибудь вопрос, и Полетта тут же повторяла его. Слушать их было противно до ты две вариации одной и той же глупости. Они и внешне были очень похожи, бесцветные какие-то, дряблые, с одинаковыми локонами, и обе излучали притворную мягкость. Я говорю притворную, поскольку, несмотря на овечью внешность, и та, и другая отличались цепкостью и жадностью. А почему проблеила Палетта? Отец с матерью лежат не в своей постели в Большой Риге. Да, вместо того, чтобы лежать здесь, вторит ей пилажи у дяди, будто у них не было своего дома. Ах, бедный папа, снова заводит палет, если он мог сейчас чувствовать, как бы он сокрушал, что он умер не у себя дома. Что же делать, если смерть настигла его так неожиданно, не дома, а в машине, — говорю я. Не мог же я разорваться и одновременно сидеть над телами покойных родителей, — в большой риге и здесь у дяди в семи буках и все таки нудит палет и все таки плаксивым эхом отвлекается пилажи бедный отец был бы так недоволен что лежит здесь да и мать тоже особенно мать вторит ейпалет ты же знаешь как она относилась к бедному дяде необычная деликатность и слово бедный тоже меня раздражает поскольку к своему дяде они не питали никаких нежных чувств. — Подумать только, — продолжала Пелажа, — в Большой Риге сейчас нет никого, кто бы позаботился о скотине, а ведь корова отца уж никак не хуже лошадей. Она все-таки сдерживается и не добавляет дядиных лошадей, потому что дядя лежит здесь перед ее глазами, страшно изуродованный. — За ними присмотрит пейсу, — говорю я. Они приглядываются — Пейсу! — восклицает полет Пейсу! — повторяет пилажи Вот как, значит, пейсу! — я грубо обрываю их. — Да, именно, пейсу! Что вы против него имеете? И коварно добавляю, вы не всегда так плохо к нему относились. Они пропускают мимо ушей мою шпильку. — Слезы! — готовится у сестер. На меня сейчас снова обрушатся потоки слез. они откроют свои шлюзы. Когда слезы схлынут, начнется драматическое представление с продуванием носа и промоканием глаз. Затем пилажи снова бросается в атаку. — Пока мы здесь сидим, — говорит она, многозначительно переглянувшись с сестрой. — Пейсу, небось, творит там все, что его душеньке угодно. — Уж, конечно, он и глазом не моргнет, перероет все ящики, — добавляет Палетта. я пожимаю плечами Я молчу. Сестры снова заливаются слезами, громко сморкаются, причитают. До возобновления дуэта проходит довольно много времени, но дуэт все-таки возобновляется. «Просто покоя не дают мне эти бедные коровы», — говорит Пелажа. «Надо бы все-таки съездить, взглянуть на них. Может, тогда поспокойней будет». «Конечно», — говорит Палет, — «пей суты, наверное, и не подошел к ним». Ничего не скажешь, пустили козла в огород. Если бы в эту минуту вскрыть сердца моих сестер, там, конечно, бы обнаружился оттиснутый в натуральную величину ключ от Большой Риги. Они подозревают, что ключ у меня, но не знают, каким предлогом попросить его, ведь не для того же, чтобы проведать бедных животных. У меня не хватает терпения слушать дальше эти двухголосные причитания. Я рублю с плеча. Не повышая голоса, я говорю, «Вы знаете, отца, он не мог уехать на футбольный матч, не заперев все в доме на замок». Когда из машины вытащили его тело, ключ был при нем. Я продолжаю, отчеканивая каждое слово. «Ключ у меня». С тех пор, как в семь буков привезли тела погибших, я ни на минуту не отлучался отсюда. Вам это может подтвердить каждый. Большую Ригу мы поедем все вместе послезавтра, после похорон. Высоко взлетают черные вуали, и сестры с негодованием вскрикивают. — Но мы тебе полностью доверяем, Эмманюэль, мы же знаем, что ты за человек. Неужели ты мог подумать, что нам эткое в голову придет, да еще в такой момент? В утро похорон Мину попросила меня помочь ей искупать Момо. Мне уже приходилось как-то участвовать в этой процедуре. Это было дело нелегкое. Надо было неожиданно схватить мамо, содрать с него одежду, как шкуру с кролика, запихнуть этого детину в чан с водой и с огромным усилием удерживать его там. Он вырывался, как бешеный, и орал истошным голосом. «Отитись, отипока, нелюпоту! Отвяжись, ради бога, не люблю воду!» В это утро он отбивался с невиданным ожесточением. От стоявшего на мощенном дворе под апрельским солнцем, поднимался пар. Я схватил маму подмышки, а Мино стащил из него штаны вместе с трусами. Едва его ступни снова коснулись земли, он с такой силой легнул меня, что я растянул свой рост А сам, в чем мать родила наутек, бросился, с поразительной быстротой перебирая худущими ногами. Сбежав вниз по склону, он кинулся к одному из дубов, обступивших луговину, подпрыгнул, уцепился руками за ветку, подтянулся и проворно начал взбираться вверх, все выше и выше, и вскоре стал недосягай Я уже был одет, да и меньше всего был настроен затевать сейчас идиотскую погоню, прыгая за мамо с дерева на дерево. Тут подоспел и запыхавшийся минул. Оставалось только приступить к переговорам. Хотя я был на шесть лет моложе, Момо, он, видимо, считал меня двойником дяди и слушался почти как родителям. Однако я ничего не смог добиться. Передо мной была непробиваемая стена. Момо не кричал, как обычно, «Отвяжитесь, ради Бога!» Он помалкивал, только смотрел на меня с высоты, жалобно подвывая, и его черные глазки поблескивали. среди нежной весенней листвы. Что бы я ни говорил, в ответ мне несло «не ду, не пойду». Момо не вопил, как обычно. Он твердил эту фразу совсем тихо, но очень решительно. «Не ду» и движением головы, туловища, рук достаточно красноречиво подтверждал свой отказ. Но я продолжал упорствовать. «Послушай, Момо, ну будь же умником». Тебе надо помыться, ведь ты идёшь в церковь. Я сознательно говорил «церковь», потому что слово «храм» ему непонятно. «Не-ду! Ты не хочешь идти в церковь! Не-ду! Не-ду! Но почему? Ты ведь всегда любил ходить в церковь!» Он сидит на толстой ветке, непрестанно двигает перед собой руками и грустными глазами смотрит на меня сквозь, мелкий, будто покрытый лаком, листочки дуба. Все. Мне ничего не добиться, кроме этого скорбного взгляда. Придется его ставить тут, — говорит Мину. Она притащила с собой одежду у сына и теперь раскладывает ее у подножья дуба. Он все равно не спустится, пока мы не уйдем. И, повернувшись, она уже карабкается вверх по склону холма. Я бросаю взгляд на часы. Время не терпит. Впереди долгая официальная церемония. не имеющие ничего общего с теми чувствами, какие я сейчас испытываю. Момо прав. Если б я мог, как и он, забравшись на дерево, повыть там, вместо того, чтобы со своими безутешными сестрицами участвовать в этом гротескном действии, демонстрирующем сыновнюю любовь, я тоже поднимаюсь вверх по Казагору. Сегодня он кажется мне необыкновенно крутым. я иду глядя себе под ноги и вдруг с удивлением замечаю что весь склон покрыт ярко зелеными пучками молодой травы только что проклюнувшись она не обгновенно подала за эти несколько солнечных дней у меня проносится мысль что меньше чем через месяц нам с дядей придется косить эту луговину обычно при этой мысли у меня всегда весело на душе и странная штука Я чувствую и сейчас, как во мне начинает подниматься радость, и вдруг, словно обухом по голове, я останавливаюсь, как вкопанный, и накипевшие слезы ручьями текут по моим щекам.